Холлоуэй, казалось, все понял. Заметил он и газету из Денбери. «Интересный отчет?» «Я не дочитал. Можете читать дальше. Я не собираюсь вас беспокоить. Разрешите мне только побыть минутку в комнате, где жила мисс Шерман. Может быть, если вы не возражаете, я немного попрожу по дому. Мне бы хотелось одного, чтобы вы не обращали на меня внимания». «Наверное, мистер Холлоуэй с женой — это такая трогательная, безобидная чита старичков. Жена, очевидно, вяжет ему перчатки, шерстяные носки, шарфы. Может быть, галстук с утра тоже повязала ему жена?» «Не хотите ли пропустить стаканчик?» «Не сейчас. Обещаю. Если захочется, попрошу попозже». Дорогу он знал. Чтобы не оказаться назойливым, Эшби остался сидеть в кресле и снова взялся за газету. Хотя уже забыл, на каком месте остановился. В какой-то момент полиция начала надеяться, что напала на важный след. Это случилось, когда бармен маленького коттеджа ночного заведения, расположенного по дороге в Хартфорд, явился с сообщением о том, что в ночь убийства у него в баре побывали посетители, чья внешность и поведение, исходя из дальнейшего, показались ему подозрительными. Женщина была очень молодая и внешне немного напоминала Беллу Шерман. Она была возбуждена, может быть, нездорова или пьяна. Спутник лет тридцати что-то говорил ей, тихо, но настойчиво, словно приказывал. Она качала головой и говорила, что не хочет. Именно так и выразился бармен. И выглядела такой испуганной, а может усталой, что я уже готов был вмешаться, потому как не люблю, когда с женщинами берут такой тон, пусть даже в полночь в придорожном баре, и женщина хлебнула лишку. — Вопрос. Вы хотите сказать, что она была пьяна? Ответ. — Мне показалось, что еще стакан-другой, и она отключится. — Вопрос. Она ничего не пила у вас в заведении? Ответ. — Ответ. Она подсела к стойке, помню, что, проходя, он придерживал ее за плечи, словно помогая идти, а, может, просто не хотел ее от себя отпускать. Сперва он собирался заказать пиво, она ему что-то тихо сказала, они заспорили, я к этим делам привычный, и смотрел в другую сторону, пока они не подозвали меня и не заказали коктейли. «Вопрос. Она выпила свой коктейль?» ответ? опрокинула, не донеся до рта и даже не вытерла платье. Мужчина протянул ей носовой платок, но она отказалась. Потом взяла у спутника из рук стакан и выпила. Он прямо рассверепел, поглядел на часы, наклонился к ней и, сдается мне, стало ее убеждать, что пора немедленно уходить. Эшби поднял глаза. Маленький мистер Холлоуэй стоял в коридоре и озирался с таким видом, словно осматривает дом перед наймом и прикидывает, как тут расставить мебель. Он не обращал внимания на Спенсера. Чувствовалось, что он весь ушел в свои мысли. Он подошел к двери в закуток, отворил ее, не входя, потом покачал головой и направился к главному входу. Казалось, он ничего вокруг не замечает. Эшбит даже поджал ноги, чтобы дать ему дорогу, на что тот вежливо, не пускаясь в объяснение, проронил. Благодарю. Следующие несколько строк Эшбит, должно быть, пропустил. Ммм. На машине был нью-йоркский номер, и полиция уже собиралась устремиться по этому новому следу. Но тут бармену предъявили одежду, которая была в тот вечер на Белле Шерман, и он решительно объявил, что его клиентка была одета по-другому. В самом деле на девушке, приезжавшей в маленький коттедж, было светлое шерстяное пальто с меховой отделкой по воротнику и манжетам, а под пальто шелковое платье, довольно измятое, черное или цвета морской волны. Между тем, как установлено, у жертвы такого пальто не было, и неясно, каким образом она могла бы на эту ночь его раздобыть. Бармен добавил, что кто-то из посетителей заметил вслед этой паре бедная девочка, надеюсь это с ней уже не впервой. Затем он перечел это место, перечел все, что касалось маленького коттеджа. Ведь это обычные газетные домыслы, не добавляющие к делу ничего нового. Во всяком случае, полиции это ничего не дает. А ему... Пожалуй, это еще чуть-чуть оживляет образ Беллы, который он себе составил. Пускай оказалось, что посетительница, которая пила коктейль в ночном баре, не имеет отношения к Белле. Все равно между двумя девушками много общего. Обе участвовали в той жизни, о которой он имеет лишь теоретическое представление. Кроме того, любопытно, что газета приводит реплики своих читателей. Это сущее откровение. Ничего особенного, банальные фразы, зато они не выдуманы. Для тех, кто отродясь не бывал в ночном баре, это оказывается сродни ощущению, будто они сами там побывали. Именно так получилось с Эшби. На него от этого рассказа повеяло живым теплом, запахло женщиной. Ему вспомнилось, как женщины достают из сумочек пудреницы, как проводят кончиком языка по губам, вспомнились красные жирные палочки губной помады. Увидев на опознании тело, Бармен сказал: "Та была постарше". Но это могло быть продиктовано чистой осторожностью, ведь признайся он, что продал спиртное несовершеннолетним, его того глядилишь от лицензии. Вдоль автострад существует множество подобных баров, особенно вблизи таких городов, как, например, Провиданс или Бостон, или Спенсер помнил это по их с Кристиной поездке по дороге на Мыс-Кот. Их неоновые вывески, синие, красные, реже фиолетовые, так и бросаются в глаза. Другим цветом, буковками помельче, сорт пива или виски, а внутри непременно мягкий свет, негромкая музыка, стены обшиты темным деревом, иногда в углу застойкой серебристый экран телевизора. Почему, по какой ассоциации Спенсеру вспомнились машины, что останавливаются ночью у обочины, так что, идя мимо, успеваешь... Заметить два бледных лица и губы, слившиеся в поцелуи. «Вот теперь, мистер Эшби, я с удовольствием выпью с вами стаканчик. Вы позволите?» Мистер Холлоуэй сел, спрятал очки в футляр, футляр убрал в карман. «Полагаю, что вы, как никто другой, ждете, когда же мы схватим преступника. Боюсь, ждать вам придется долго». «Быть может, мои коллеги тоже, расследующие это дело, придерживаются иного мнения. Ваше здоровье. что до меня скажу вам откровенно. Чем дальше, тем меньше у меня надежды. Знаете, что будет, по-моему? То, что чаще всего и бывает в таких делах. Мне сдается, что существуют какие-то правила, никому на свете неизвестные, и события развиваются в точности по этим правилам» летом через пять или десять будет обнаружен труп другой девушки и обстоятельства окажутся весьма схожи с нынешними стоит только разницы что убийца повезет меньше и он оставит какую-нибудь улику и тогда сравнив оба преступления мы путем дедукции установим что поймали того кто убил беллу Шерман. вы думаете он будет убивать еще рано или поздно как только ему представится возможность а если не представится? Он постарается создать ее сам. Но до этого не дойдет. Таких, как Белла Шерман, увы, всегда хватает. С минуты на минуту вернется ее мать, чувствуя себя несколько неловко, предупредил Спенсер. Знаю, она тоже наверняка знает по имени человек 10 из тех, что были любовниками ее дочери. Вы уверены? На сей раз Эшби покраснел до корней волос Как только там, в Вирджинии, за дело взялось ФБР, языки у людей развязались. И мать терпела? Есть ли дети у мистера Холлоэ? Есть ли у него дочь? Откуда это странное безразличие, с которым он, пожав плечами, ответил? Все мамаши вам наговорят, что понятия не имели, даже мысли не допускали. Вы думаете, это неправда? Но нынче вечером Спенсеру не суждено было узнать мнение начальника полиции на этот счет. Внезапно резким толчком распахнулась дверь. Лорен Шерман вошла первой так стремительно, что чуть не сбила с ног маленького мистера Холлоуэя, вставшего ей навстречу. Следом шла Кристина, обвешанная покупками. На мгновение все оторопели. «Мистер Холлоуэй, начальник полиции округа», — пробормотал Эшби. — Я уже беседовала с коронером, надеюсь, этого достаточно. Наверное, в душе она не злая женщина, но сегодня она как паровоз под парами и уже не в состоянии ни остановиться, ни дать задний ход. В мои намерения не входило докучать миссис Шерман. Я как раз собирался уходить, — сдержанно заметил мистер Холлоуэй, раскланился с обеими дамами, протянул руку Спенсеру. — Помните о том, что я вам сказал? — «Ты знаешь, Лорен покидает нас сегодня вечером». «Не может быть», — вежливо запротестовал Спенсер. «Представь себе, она так решила еще до приезда». Кристина выложила покупки на стол, в кухне, открыла холодильник, убрала в него колбасу и мороженое. Райан продержал ее почти три четверти часа. Он говорил о Белли в явно неподобающем тоне. «Чего ты хочешь?» — перебила Лорейн, вымученным голосом, прозвучавшим еще более хрипло, чем раньше. «Он же хам! Все они хамы! Выходит, если бедная девчушка умерла, она еще с порога приметила бутылку и теперь, никого уже не спрашивая, сама себе налила в тот стакан, из которого пил начальник полиции. «Мужчины все свиньи! Помнишь, я тебе еще в колледже это говорила? Им только одно подавай, а как добьются своего, тебя же еще и попрекнут, зачем уступила?» Она смирила Эшби тяжелым, осуждающим взглядом, словно возлагая вину лично на него. Это их так называемая любовь, потребность все изгадить и ничего больше, уж ты поверь, я знаю, что говорю. Это как будто снимает с них грехи и делает их чище. Она единым духом опрокинула в рот виски, передернулась и с вызывающей улыбкой поглядела на Эшби. Странное дело, она внушала к себе почтение, возвышаясь, словно башня посреди гостиной, и, несмотря на опьянение, выглядела совсем не смешной, а скорее значительной. Даже Кристина в кухне перестала возиться с покупками и смотрела на нее. — Ты воображаешь, что я говорю это с пьяну? — Нет, Лорейн. — Хочешь — верь, хочешь — нет, — запричитала Лорейн. А я сейчас сяду в поезд и поеду вместе с дочкой в Нью-Йорк. Мы будем в разных вагонах, ведь она мертвая. В Нью-Йорке дождемся утра и опять поедем. А и приедем домой, зеваки соберутся глазеть, как мы выгружаемся. Она задумалась. Я все гадаю, придет ли ее отец. Слово «отец» она выговорила с ненавистью. — В котором часу, ты сказала, отходит мой поезд? — В 21:23. Ты успеешь пообедать и часок отдохнуть. Не надо мне отдыхать, не хочу я отдыхать. Нахмурив брови, она неожиданно внимательно глянула на Эшби. И вообще, как я могу оставаться здесь? Лора, ну что ты говоришь? Что думаю, то и говорю. Мне не нравится твой муж. Спенсер попытался выдавить улыбку. И, не понимая, как себя вести, побрел, наконец, к двери в закуток.